странный мир. Ложа номер четыре оказалась лучшей из всех. Будь театр не частным, а императорским, ее, вероятно называли бы царской. Семь кресел с залочёнными спинками, три в первом ряду, четыре во втором, были в полном распоряжении единственного зрителя. Тем впечатлительней был контраст с остальным залом, где буквально яблоку негде было упасть. До начала спектакля оставалось еще минут пять, но публика вся уже сидела, словно каждый опасался, не объявится ли претендент на то же место, и небезосновательно. В двух или трех местах капельдинеры успокаивали взволнованных людей, потрясавших билетами. Одна сцена разыгралась прямо под Вандуринской ложей. Полная дама в горностаевом боа чуть не плача восклицала: "Как фальшивые! Где ты купил эти билеты, Жако?" Багровый жаколе питал, что у очень приличного господина по 15 рублей. Привычные к подобным происшествиям служители уже тащили два дополнительных стула. В ярусах сидели еще плотнее, даже стояли в проходах. Там преобладали молодые лица, студенческие тужурки, белые блузки курсисток. Ровно в 8 часов, сразу после третьего звонка, свет в зале погас. Двери зала плотно закрылись. Правило начинать спектакль вовремя и не пускать опоздавших. Завел художественный театр. Но даже и там оно не соблюдалось с такой неукоснительной строгостью. Сзади послышался скрип. Ирас Петрович, сидевший под дишахом на центральном переднем кресле, обернулся и не без удивления увидел давешнего гусара, обещавшего застрелиться. Карнат лимбах, так, кажется, его звали, прошептал. Вы один? Отлично. Не возражайте, если я сяду. Куда вам столько мест?» Фандорин пожал плечами: ради бога, не жалко, пересел вправо, чтобы не тесниться. Однако офицер предпочел устроиться у него за спиной. "Ничего, я здесь", сказал Корнет, вынимая из чехла полевой бинокль. Дверь ложи опять скрипнула. Черт, его принес, не выдавайте, я с вами", еле слышно прошелестел в ухо Фандорину Корнет. Вошел средних лет мужчина во фраке и на крахмаленной рубашке, с таким же, как у Араста Петровича, белым галстуком, только жемчужина в нем была не черная а серая. Банкир или преуспевающий адвокат, предположил Фондорин, мельком глянув на холеную бородку и торжественно поблескивающую лысину. Вошедший учтиво поклонился. Царьков. А вы знакомый несравненный Ольге Леонардовне? Всегда рад. Из этих слов можно было заключить, что господин Царьков владелец чудесной ложи и что именно его актриса попросила о месте. Было не совсем понятно, какое к этому имеет отношение свистун с зеленым портфелем, но и раз Петрович не собирался ломать над этим голову. Молодой человек с вами, спросил любезный хозяин, покосившись на корнета, тот разглядывал в бинокль лепнину потолка. Да? Ну что ж, милости прошу. Несколько минут оставшихся до начала, пока публика шуршала, скрипела и сморкалась, новый сосед вполголоса рассказывал Фандорину о Ноевом ковчеге. Причем с таким знанием дело, что первоначальное мнение пришлось переменить. Не банкир и не адвокат, а вероятно какой-то важный театральный деятель или влиятельный рецензент. Есть разные мнения относительно режиссерского таланта Штарна, но в деловом отношении он несомненный гений. Слова охотливо начал господин Царьков, адресуясь исключительно к Фондорину, будто они сидели в ложе вдвоем. Впрочем, Карнет Лимбах, кажется, был рад, что на него не обращают внимания. Он начал давать спектакли за неделю до открытия сезона и, что называется, использовал монополию на всю катушку. Публика повалила к нему, во-первых, потому что больше ходить было некуда, а во-вторых, он выстрелил подряд тремя постановками, о которых в прошлом сезоне спорил весь Петербург. Сначала показал Гамлета, потом трех сестер, теперь вот бедную Лизу. Причем заранее объявил, что каждый спектакль демонстрируется один раз без повторов. Смотрите, что творится в третий вечер. Знаток театральной жизни обвел рукой переполненный зал. Здесь еще и коварный удар по главному конкуренту, художественному театру. Они ведь намеревались в этом году удивить публику новыми постановками именно «Трех сестер» и "Гамлета". Уверяю вас, что после Штерна любая, даже самая новаторская трактовка покажется зрителям пресной. А бедная Лиза, это просто ипотаж. Ни Станиславский, ни Южин не осмелились бы выходить с таким драматургическим материалом на современную сцену. Но я видел спектакль в Петербурге. Уверяю вас, это нечто. Луантен в роли Лизы божественно. Лысый господин смачно поцеловал кончики пальцев на одном из которых блеснул внушительный бриллиант. Вряд ли рецензент подумал, господин Петрович, откуда у рецензента солитер на дюжину каратов. Но самое интересное впереди. Я очень многого ожидаю от Ковчега в этом сезоне. Дав залп из трех сверханшлаговых спектаклей, они на месяц прекращают выступления. Хитрый Штарн предоставляет возможность художественному малому и Коршу показать публике свои новинки, как бы отходит в сторону. После этого в октябре обещает дать собственную премьеру и, конечно, заманит к себе всю Москву. Хоть Вандурин и мало что смыслил в театральных обыкновениях, Но это показалось ему странным. Позвольте, но ведь здание арендовано. Как же театр может целый месяц жить без сборов? Царьков хитро подмигнул. «Ковчег может себе позволить такую роскошь. Театрально-кинематографическая компания предоставила им аренду с полным обслуживанием по цене один рубль в месяц. О, Штерн умеет устраиваться. За месяц-полтора они подготовят совершенно новую постановку с нуля. Неизвестно, что это будет за пьеса, но уже сейчас за хороший билет на премьерный показ дают по 50 рублей. То есть, как это неизвестно, а так расчёт на эффект. Завтра у них сбор труппы, на котором Штерн объявит актерам, какую они ставят пьесу. Послезавтра об этом напишут все газеты, и готово. Публика станет с нетерпением ждать премьеры, что бы они ни поставили. О, милостивые государь, поверьте моему чутью. благодаря Ноеву ковчегу, Москву ожидает небывало плодотворный сезон. Сказано это было с неподдельным чувством. Яр Петрович поглядел на соседа с уважением. Такая искренняя, бескорыстная любовь к искусству не могла не вызвать почтения. Но начинается. Что сейчас будет, все ахнут, хихикнул театрал. Этого фокуса Штарн в Петербурге не показывал.